Игра у короля Д'Артаньян был прав. Фуке играл в карты у короля. Казалось, что отъезд Бекингема прорил бальзам на все сердца. Сияющий принц рассыпался в любезностях перед матерью. Граф Гиш ни на минуту не расставался с Бекингемом, расспрашивая его о предстоящем путешествии. Бекингем был задумчив и приветлив, как человек, сделавший решительный шаг.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 Глаза принцессы лучились. С ее алых губ лилось веселье, как назидательные речи из уст старца Нестора. Нестор, царь Пилоса, участник Троянской войны, Илиада и Одиссея рисуют Нестора многоопытным старцем, вдохновлявшим ахейцев своими речами на битву с троянцами. Примечание редакции. С этого вечера Людовик XIV оценил в принцессе женщину.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 как ни в чем не бывало, подобрал упавшие на ковер двадцать тысяч ливров, по-видимому, не принадлежавшие никому. Так господин Девард, взволнованный только что происшедшими событиями, оставил свой выигрыш в шестьдесят луйдоров герцогу Бекингему, а тот, подобно своему отцу, не любивший пачкать руки о деньги, в свою очередь оставил их подсвечнику, точно подсвечник был живым существом.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 — спросил Арамис, чтобы завязать разговор. Фуке сел и знаком приказал проводившему его лакею выйти из комнаты. Когда лакей вышел, он отвечал, — Прекрасная. И Арамис, все время внимательно следивший за ним, увидел, как нервно откинулся он на спинку кресла. — Проиграли по обыкновению? — спросил Арамис, не упуская из руки пера. — Даже сверх обыкновения, — отвечал Фуке. —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 «Стоит мне четыре миллиона!» И с горечью рассмеялся. Арамис никак не ожидал такой цифры, он даже выронил перо из рук. «Четыре миллиона!» — проговорил он. «Вы проиграли четыре миллиона, возможно ли?» «Господин Кольберф держал мои карты», — отвечал суперинтендант с тем же зловещим смехом. «Ах, понимаю! Значит, новые требования денег, да, мой друг. Королем...»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 Не беспокойтесь ни о чем, если у вас есть смелость. Есть она у вас? Думаю, что есть. Так не беспокойтесь. Значит, решено. В последнюю минуту вы явитесь ко мне на помощь, Дербле. Я только расквитаюсь с вами за все, что вы сделали для меня, монсеньор. Поддерживать таких людей, как вы, господин Дербле, — обязанность финансиста. ли предупредительность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 Мне было бы гораздо легче. А когда вам нужны деньги? К завтрашнему утру. Ведь завтра первое июня. Так что же? Срок одного из наших поручительств. А разве у нас есть поручительство? Конечно. Завтра срок платежа последней трети. Какой треть Полуторасто тысяч ливров безмо. Безмо? Кто это? Комендант Бастилии.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 «Тогда спите сном праведника. Доброй ночи, монсеньор!» Несмотря на уверенный тон, которым было произнесено это пожелание, Фуке вышел, качая головой и глубоко вздыхая.